Марти Робертс вышел на улицу, чтобы переставить машину. Он сел за руль и перегнал ее на стоянку, перед въездом которой висел знак «Только для врачей». Выключив двигатель, он долго сидел в машине, размышляя о Разе. «Кусочек хлебушка с маслицем. Твою мать!» Похоже, Раза уже считает эту программу своей, а его, Марти Робертса, своим подчиненным. Раза занимается платежами. Раза, ни с кем не советуясь, вызывает своего брата на помощь. РАЗа ведет себя не как лаборант, а как начальник, и это очень опасно по целому ряду причин. Нужно что-то предпринять, чтобы положить этому конец, причем как можно скорее, иначе утрата врачебной лицензии станет самой мелкой из моих проблем. Глава 15 В лучах закатного солнца титановый куб, в котором свела гнездо компания Biogen Research, казался ослепительно красным окрашивая разместившиеся под его сенью автопарковки в темно-апельсиновый цвет. Президент Биогена, Ригдил, вышел из центрального подъезда, остановился, чтобы надеть солнцезащитные очки, а затем неторопливо двинулся к своему новому с Porsche Порше SC. Он обожал эту машину, которую купил за неделю до заключения брака, лежавшего теперь в руинах, и... «Твою мать!» Он не верил своим глазам. Сука, стерва, сволочь! Его парковочное место было пустым. Машина исчезла. Вот гадина! Дил не знал, каким образом это проделали, Но был абсолютно уверен. Машину забрала жена. Скорее всего, это сделал ее любовник. Как-никак в последнее время она трахалась с торговцем автомобилями. Он потопал обратно. Брэдли Гордон, начальник службы безопасности, стоял в вестибюле облокотившись на стойку дежурного администратора. И болтал с дежурившей в это время Лизой. Лиза была девчонкой что надо. Именно поэтому Рик взял ее на работу. — Брэд, нужно немедленно просмотреть записи с камер слежения, установленных на автомобильной стоянке, — заявил Рик. — Ага. — А зачем? — повернулся к нему Брэд. — Что случилось? — Кто-то угнал мой Порше. — Ага. — Вот черт! — выругался Брэд. — Когда это произошло? «Не годится он для этой работы», — подумал Рик. Подумал не в первый раз, а вслух сказал. «Давай просмотрим запись камер наблюдения, Бред. «Ага. Ну, конечно», — засуетился Бред. Он подмигнул Лизе и направился к двери, которая открывалась только с помощью электронной ключ-карты, и вела в закрытые для посторонних и особо охраняемые помещения. Рик, кипя от злости, шел за ним. Сидевший за одним из двух письменных столов в маленьком стеклянном аквариуме, Парень сосредоточенно изучал ладонь своей левой руки. На верницу мониторов, стоявших перед ним, он не обращал никакого внимания. Джейсон, предостерегающим тоном проговорил Брэд. Пришел мистер Дил. Ага? Ой, черт, извините. Парень скачал со стула. Мне нужно бежать, я не знал, что... Не торопись. Мистер Дил хочет просмотреть записи камер наблюдения. Каких именно камер, мистер Дил? Обратился он к начальнику. «Господи!» — вздохнул Рик. «Тех, которые наблюдают за автостоянкой». «Ага». «Значит, камера на стоянке». «Джейсон, открути на 48 часов назад и...» «Я поставил машину на стоянку только сегодня утром», — прорычал Дил. «Ага. Примерно во сколько?» «Я приехал сюда в 7 часов утра». Парень, сидевший перед мониторами, заёрзал на стуле. «Хм... Видите ли, мистер Гордон, камеры на автостоянке не работают». «Почему?» «Пока не знаю». — Думаю, какие-то проблемы с кабелем. Сколько времени они не работают? — Ну, — замычал Брэд. — Два месяца, — сказал парень. — Два месяца? — Нам нужно было заказать запчасти. — Какие еще запчасти? — Запчасти для ремонта. Из Германии. — Какие запчасти, — я спрашиваю. — Не помню. Мне нужно посмотреть. — Но зато у нас работают камеры на крыше, — вставил парень. — Так покажите мне записи камер на крыше, — велел Дилл. «Правильно, Джейсон, прокрути запись». Понадобилось 15 минут, чтобы отмотать пленку нескольких кассет назад и затем включить воспроизведение. Рик увидел, как на автостоянке остановился его Порше. Увидел самого себя, выбравшегося из машины и входящего в здание. То, что произошло потом, удивило его. Рядом с его машиной остановилась другая. Из нее вышли двое мужчин, сели в его Порше и уехали. «Они вас поджидали», — сказал Брэд. «Или ехали следом за вами». «Похоже на то», — согласился Рик. «Позвони в полицию и сообщи об угоне машины. А потом скажи Лизе, чтобы отвезла меня домой». Последнее распоряжение заставило Бреда растерянно моргнуть.